Глава третья. Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, розовинкую, с куколками старого саксонского фарфора комнатку, такую же малоденькую, розовинкую и весёлую, какой была сама Кити ещё 2 месяца тому назад, Долли вспомнила, как убирали они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью. У ней похолодело сердце. когда она увидала Кити, сидевшую на низеньком, ближайшем от двери стуле и устремившую неподвижные глаза на угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, несколько суровое выражение её лица не изменилось. Я теперь уеду и засяду дома, и тебе нельзя будет ко мне, сказала да Александна, садясь подлин её. Мне хочется поговорить с тобой. О чём? испуганно подняв голову, быстро спросила Кити. О чём? Как не о твоём горе? У меня нет горя, полна Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я всё знаю. И поверь мне, это так ничтожно. Мы все прошли через это. Кити молчала, и лицо её имело строгое выражение. Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него, продолжала Дарья Александровна, прямо приступая к делу. Да, потому что он мною пренебрёг, доре비щащим голосом проговорила Кити. Не говори, пожалуйста, не говори. Да кто же тебе это сказал? Никто этого не говорил. Я уверена, что он был влюблен в тебя и остался влюблен, но... — Ах, ужаснее всего мне эти соболезнования! — вскрикнула Китти, вдруг рассердившись. Она повернулась на стуле, покраснела и быстро зашевелила пальцами, сжимая то той и то другой рукой пряжку пояса, которую она держала. Долли знала эту манеру сестры перехватывать руками, когда она приходила в горячность. Она знала, как Кити способна была в минуту горячности забыться и наговорить много лишнего и неприятного, и Долли хотела успокоить её, но было уже поздно. Что? Что ты хочешь мне дать почувствовать? Что? говорила Кити быстро. То, что я была влюблена в человека, который меня знать не хотел. И что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, которая думает, что что что она соболезнует. Не хочу я этих сожалений и притворств. Кити, ты несправедлива. Зачем ты мучишь меня? Да я напротив. Я вижу, что огорчена, но Кити в своей горячке не слышала её. Мне не о чем сокрушаться и утешаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит. Да я и не говорю. Одно скажи мне правду, проговорила, взяв её за руку Дарья Александровна. Скажи мне, Левен говорил тебе? Упоминание о Левине казалось, лишило Кити последнего самообладания. Она вскочила со стула и бросив пряжку о землю и делая быстрые жесты руками, заговорила: К чему тут ещё леветь? Не понимаю, зачем тебе нужно мучить меня. Я сказала и повторяю, что я горда и никогда, никогда я не сделаю то, что ты делаешь. чтобы вернуться к человеку, который тебе изменил, который полюбил другую женщину. Я не понимаю, не понимаю этого. Ты можешь, а я не могу. И сказав эти слова, она взглянула на сестру, и увидев, что Долли молчит, грустно опустив голову, Кити вместо того, чтобы выйти из комнаты, как намеревалась, села у двери и закрыв лицо платком, опустила голову. Молчание продолжалось минуты две. Долли думала о себе. То свое унижение, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось в ней, когда о нем напомнила ей сестра. Она не ожидала такой жестокости от сестры и сердилась на нее. Но вдруг она услыхала шум платья и... и вместе звук разразившегося сдержанного рыдания, и чьи-то руки снизу обняли ее шею. Китти на коленях стояла пред ней. — Доленька! — Я так, так несчастна! — виновата прошептала она. И, покрытое слезами, милое лицо спряталось в юбке платья Дарьи Александровны. как будто слёзы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения между двумя сёстрами. Сёстры после слёз разговорились не о том, что занимало их, но и говоря о постороннем, они поняли друг друга. Кити поняла, что сказанное ею в сердцах слово о неверности мужа и о унижении до глубины сердца поразило бедную сестру. Но что она прощала ей Долли со своей стороны, поняла всё, что она хотела знать. Она убедилась, что догадки её были верны, что горе неизлечимое горе Кити состояло именно в том, что Левин делал предложение и что она отказала ему, а Вронский обманул её, и что она готова была любить Левина, ненавидит Вронского. Кити ни слова не сказала об этом. Она говорила только о своём душевном состоянии. У меня нет никакого горя, говорила она, успокоившись. Но ты можешь ли понять, что мне всё стало гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама Ты не можешь себе представить, какие у меня гадкие мысли обо всём. Да какие же могут быть у тебя гадкие мысли? спросила Долли, улыбаясь. Самые-самые гадкие и грубые. Не могу тебе сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Как будто всё, что было хорошего во мне, всё спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну как тебе сказать, продолжала она, видя недоумение в глазах сестры. Папа сейчас мне начал говорить, мне кажется, он думает только что мне нужно выйти замуж. Мама везёт меня на бав. Мне кажется, что она только затем везёт меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отогнать этих мыслей. Женихов так называемых я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Прежде ехать куда-нибудь в бальном платье для меня было просто удовольствие, я собой любовалась, теперь мне стыдно, неловко. Ну что хочешь? Доктор. Ну Кэти замялась. Она хотела далее сказать, что с тех пор, как с ней сделалась эта перемена, Степан Аркадич Ей стал невыносимо неприятен, и что она не может видеть его без представлений самых грубых и безобразных. Ну да, всё мне представляется в самом грубом, гадком виде, продолжала она. Это моя болезнь. Может быть, это пройдёт? А ты не думай. Не могу. Только с детьми мне хорошо, только у тебя Жаль, что нельзя тебе бывать у меня. Нет, я приеду. У меня была скарлатина, и я упрошу маман. Китя настояла на своём и переехала к сестре и всю скарлатину, которая действительно пришла, ухаживала за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых детей, но здоровье Кити не поправилось. и великим постом Щербацкие уехали за границу